Глава 20. Синий колпак неназываемого... tell To join in with them To the dance of the dead Into the circle of fire I followed them Into the middle I was led As if time had stopped still I was numb with fear But still I wanted to go The fire did no hurt upon me As I walked onto the coals Then I felt I was in a trance And my spirit was lifted from me And if only someone had the chance To witness what happened to me А на рассвете случился выброс. Он был такой мощный, что мы проснулись все и сразу, несмотря на адскую усталость последних суток. Земля скакала у нас под ногами, как необъезженный мустанг. Вспышки всех цветов радуги полыхали, будто огни на безумной дискотеке. Ревел штормовый ветер, тоскливо стонали стальные балки потолочных перекрытий. А вода в канале, казалось, вот-вот закипит. Мы с Тополем приказали нашим действовать по стандартной схеме. Залечь, прикрыть головы руками, привести в рабочее положение светофильтры. Возле подстанции ребята уже пережили один выброс, и Кочевриареца, мол, к чему вся эта клоунада, как это имело место в прошлый раз, никто не стал. Рядовой герсенок, тут даже на наглазники себе сделал из куска черного полиэтилена, думал, что ли вот разобьет ему чем-то аномальным стекло гермошлема, и начнется ураган из металлической стружки, от которой срочно надо защитить глаза. Но пуганая ворона, как известно, куста боится. А когда все закончилось, нас с недовольно кряхтящих и вяло сквернословящих отвел в сторонку майор Филиппов. Лицо у него было мятым, подбородок зарос щетиной. Словом, в свете нарождающегося дня было особенно хорошо видно – жизнь – дерьмо. «Подвели вы меня под монастырь, ребята», — начал Филиппов с места в карьер. «В смысле?» — вылупился на майора я. «В самом прямом и непосредственном. Выброс вы не заметили, да?» «Заметили? Еще как?» «А кто мне клялся, что выбросов больше не будет?» «Так это Даниил Тау клялся из второго энергоблока. А мы что? Мы так в массовке стояли», — отмахнулся Тополь. «Ну да». В массовке. Но только вы ему не от массовки, от фактически моего лица, и даже от лица моего начальства пообещали, что второй энергоблок мы трогать не будем. Так мы еще и с монолитовцами о том же самом договорились, подлил масло маслого гонья. Вот именно. А тут выброс, ёшкин кот. И еще какой выброс. Такой, что стена, возле которой я спал, сложилась будто не из бетона построена, а из воздушных таких печенек безе. Филиппов орал. «А у меня приказ, прямой, от полковника Буянова, подавить аномальную активность второго энергоблока, устранить причину возникновения выброса. Подавить и устранить, яснее, ясного приказ «Ну и что?» — флегматично пожал плечами я. Спросуня из меня никудышный спорщик. «Да и вообще, зачем спорить с очевидным? Выбросы — плохо, начальство — тоже плохо». «Как это что? Вы — главные специалисты по зоне. Я требую, я, мать вашу за ногу, приказываю, чтобы господа хорошие решили эту задачу до 6.00!» «Какую задачу, Вова?» — шепотом переспросил Тополь у меня. Но вместо меня, брызгая слюной на 180 градусов вокруг, ответил разъяренный Филиппов. «Ту самую, со вторым энергоблоком, с подавлением его! Вот какую задачу!» Мне волей-неволей пришлось окончательно проснуться. Я, наконец, заговорил четко и внятно. Товарищ майор, не орите, очень вас прошу. Это первое. Второе. Давайте трезво оценим обстановку. Если мы всерьез нападем на второй энергоблок, темные из монолита не оставят от нас мокрого места. Их снайперы просто расстреляют нас из гауссовок по одному, еще на подходе к объекту. Но даже если мы каким-то чудом, минуя все иезуитские ловушки Монолита, нам удастся оказаться внутри второго энергоблока, там нас встретят снежки, пушистики, ушастики и барсики, домашние любимцы нашего новодруга-марксиста Данила Тау. Когда очередной серобуро-поцарапанный хамелеон вдруг водрузит вам в грудь свои когтистые лапы и задышит вам в лицо гнилю и ужасом, я вас уверяю, товарищ майор, Вы поймете, что крепко ошиблись со своим решением. И Буянов тоже ошибся. Филиппо вроде бы начал потихоньку остывать. По крайней мере, в его глазах появился намек, хоть и на осмысленное выражение. Он глубоко вдохнул, стиснул виски пальцами, глянул на меня за травленными дикими зверем и спросил. «Ну что же делать, Вова? Посоветуй. Буянов с меня голову снимет, уволит без пенсии». Нам посоветовал не я, а тополь. Товарищ майор, ну что за панические настроения? Давайте посмотрим на вещи по-другому. Правильно разведнем перспективу, пророкотал Костя. Вы, майор Филиппов, проявили выдающийся личный героизм и привели свою разведывательную диверсионную группу практически без потерь на насосную станцию, где в полном объеме обеспечили целеуказание по второму энергоблоку. Это объективный факт, зафиксированный не где-нибудь, а в штабе Буянова. То, что ни один краснополь не взорвался на крыше второго энергоблока, не ваша вина. Далее, это вы, майор Филиппов, проявили образцовое мужество русского офицера и проникли на территорию пятого энергоблока, где уничтожили адскую машину, генный процессор, создававший армию мутантов, способных жить за пределами периметра. Майор Филиппов покраснел, и глаза его забегали, как на бедокурившего младшеклассника. «Ну, вообще-то я не особо его, но, как вы говорите, уничтожал. Он как бы сам генный процессор этот ваш». «Вот этого не надо», — решительно выставил вперед ладонь разошедшейся Костя. «Мы с Владимиром Сергеевичем Пушкаревым, с комбатом, то есть, были свидетелями вашего беспримерного героизма». И мы не забудем, как вы на своих плечах вынесли контуженного ефрейтора Шестопалова. Как ни посмотри на нашу экспедицию, вы — герой номер один. И вас, вас первым следует представить в награде. Оснований для этого полно». Филиппов как-то неубедительно пожал плечами. Было видно, что ему скромняги и труженику трудно суетнуться с кричащей несомненностью собственного героизма. Но он искренне пытается. — Что касается этой крохотной загвоздки с двойкой, — продолжал тополь наседая на Филиппова, — то нам не следует атаковать энергоблок всерьез, а следует имитировать уничтожение выявленного нами ключевого объекта энергообеспечения неприятельского генератора, чья работа приводит к выбросам. Улавливайте мою мысль. — Честно говоря, нет, — отрезал Филиппов. — Да вы как пьяный товарищ майор. — начал терять терпение Костя. — Вы что, никогда учений не видели? Когда атомный взрыв имитирует подрывом ста мешков селитры? — Когда я ротой командовал, было такое. — И мы так должны сделать. Надо только придумать, где наша селитра лежит, чтобы место это находилось неподалеку от двойки, но не на ее территории. И спокойно себе это самое, — Костя сделал перемешивающий жест рукой. — Обман? — — сообразил Филиппов и сам перепугался. — Вы предлагаете обман? — Почему обман? — Предлагаю вместо слова «обман» употреблять слово «имитация». Оно латинское, а потому звучит загадочно и деликатно. — Хм. Некоторое время Филиппов молчал. Он сидел на ящике из-под каких-то блоков утраченного комплекса «Малахит», трагичного перевлокти в колени и низко склонив голову. Было видно, что в душе его кипят большие страсти. Мы с Костя не мешали ему, смиренно ожидая, пока в его сознании произойдет требуемая революция. Наконец майор поднялся во весь рост и, посмотрев на нас, новым колючим взглядом отрывисто сказал. «Допустим, пусть имитация, а на практике? Чем мы располагаем? Что можем? Чтобы побольше дыма, а огня поменьше?» — Ну, — я почесал затылок, — учитывая, что ваши бойцы отстреляли вчера по мутантам весь боезапас, включая, небось, и дымовые гранаты, ассортимент у нас небогатый. Зато вот имеется у нас раумшлаг и две гранаты к нему. Согласимся, это самая мощная штука из тех, которыми мы располагаем. — Но тут есть одна проблема, — перебил меня Тополь. Раумшлаг не дает ни яркой вспышки, ни огня, ни дыма. Может не получиться красивой картинки для спутника, иллюстрирующей эффективность действий нашей разведывательно-диверсионной группы против второго энергоблока. — Да в том-то и дело, — тяжело вздохнул Филиппов. — У них же там пресса фуесса, начальство военное, начальство гражданское. Всем нужны картинки. Нет картинки — нет события. И хотя мне это дело вот где сидит, Филиппов врезанулся по горлу ребром ладони как ножом. Они На упоминании о них наш с майором разговор прервался, поскольку я заметил, как через завалы со стороны машинного зала к нам чешет наш Борхис, живой и невредимый. Хитрая физиономия Борхиса была неожиданно довольной, гладко выбритой и даже радостной. Что, не скрою, составляло контраст с нашим внешним видом, который я бы описал в духе «сожгли враги родную хату». Я замахал Борхесу руками, мол, сюда греби. Мы тепло обнялись, как-то очень по-дворовому похлопывая друг друга по спине, будто близкие друзья, хотя в друзьях никогда вроде бы не ходили. Зона сближает, чтобы там не говорили агрессивные психопаты. Стоило нам поприветствовать друг друга, как Тополь тотчас набросился на Борхеса с расспросами, мол, что-то монолитовцы не обижали, не вынюхал ли он чего ценного. Борхес охотно делился подробностями. Было видно, что опасное приключение в целом ему скорее понравилось, чем нет. «Так ты, Борхес, у нас теперь уже, небось, такой компетентный стал, что тебе темный и монолит показали?» – спросил я, на всякий случай, будучи уверенным, что ответом будет, конечно, нет. «Показали!» — с вызовом ответил Борхес и посмотрел на меня в упор ликующим взглядом везунчика. «Ты серьезно, что ли? Стану я врать! Они для того меня к себе и забрали!» «Для чего для того?» — не понял Костя. «Чтобы я Монолиту желание загадал!» Мы с Костей переглянулись в полном офигении. Иные жизнь кладут, чтобы до Монолита добраться, а этого супчика туда чуть ли не насильно отвели. Борхес продолжал. Темные сказали, что Монолит от просителей устал. Как это понимать устал? Понимать надо, что люди тупые и однообразные, как хорьки. Загадывают одно и то же. Желания у всех однотипные. Бабу трахнуть, квартиру трехкомнатную заиметь самосвал денег. Ну или власть над миром. Это обычно у людей с фантазией. Вот Монолит темным и намекнул. что исполнять желания всякого приземленного мудачья у него уже сил нет. Ну, то есть это я своими словами пересказываю. Что там между ними было, между темным и монолитом, я понятия не имею, конечно. Но, в общем, меня взяли как человека с нестандартным мышлением, чтобы монолиту угодить. А то замкнется в себе, перестанет исполнять желания. И конец. Не будет больше у нас всех стройной концепции зоны. Это как минимум. Тут Тополь попытался взять нить разговора в свои руки и Борхеса перебил. «Подожди, подожди! Давай по порядку! Как выглядит Монолит? Где стоит? А тот сталкерских байк про это дело голова кругом. Кому верить, не знаешь!» Тут собеседник наш приосанился, прикладил волосы и говорит. «Не сомневаюсь, что вы, друзья мои, знакомы с рассказом моего великого аргентинского тезки Хо... Луиса Борхеса «There are more things». «Так-то да, уклончиво», — ответил я. Костя-гад вообще отмолчался. Но Борхес напоминал такую еще глухаря. Что происходит вокруг, он уже не видел и не слышал, будучи полностью поглощен рассказом. И вы, конечно, помните, как главный герой, от лица которого ведется повествование, попав в таинственный дом, перепланированный под требования загадочного то ли демона, то ли бога из параллельной реальности, не находит слов, чтобы описать увиденное. Ведь описать можно только то, что уже откуда-то знаешь. А подлинно неведомое неописуемо. Это ты к тому вздохнул я, что монолит описать не можешь. Совершенно верно, не могу. Если хотите, я был в измененном состоянии сознания. — Выпьемши, что ли? — предположил Костя. — Да почему сразу выпьемши? — разозлился борхис Я был восхищен, был в экстазе. Близость тайны лишала меня способности здраво рассуждать. А ты заладил выпьемши, выпьемши. — Да я что? Я ничего, — слушался Костя. — Ты про желание, про желание расскажи. — А что про него рассказывать? Я попросил, монолит выполнил. «То есть ты хочешь сказать, что ты теперь бессмертный и член у тебя 35 сантиметров?» Костя Гнуснов хмыльнулся. «Сейчас ты, комбат, перечислил стандартные желания. А я, как уже говорил, загадал нестандартное «Не томи уже, говори, что загадал». «Мне захотелось стать обладателем вещи невозможной, невероятной. Такой вещи, которая с точки зрения нашего опыта Допускает лишь свое логическое или, или если угодно, математическое описание. Но, как вы привыкли полагать, никаким образом не может быть материализовано. Это что такое? Не понял Тополь. Ну, бутылка клейна например. Первый раз слышу. Ну, хорошо, хорошо. Приведу более простой пример. Вот смотри, Константин, есть строгое математическое определение окружности, как множество точек, равноудаленных от данной точки. Это помню, в седьмом классе на геометрии проходили. Так вот, всяких круглых штуковин в мире очень много, но все они в строком смысле слова не совпадают с математическим определением окружности. Оно слишком идеально для материи, понимаешь? Приблизительно, Кивнотополь. То есть ты... потребовав от монолита материализации содержимого учебника по геометрии? — Это было бы слишком эксцентрично, — вздохнул Боргес. — Я все же не такой оголтелый формалист. Я попросил книгу песчинок. — Не обижайся, но не очень броское название для бестселлера. — При Причем тут обижайся? Я и же не собирался ее писать. Книга песчинок — это такая штука, которую читать в общепринятом смысле совсем не нужно.